Глава 22. Сын на Боба. Поход на озеро Тахо. Чудесные виды. Катание по озеру. Под открытым небом. Целительный климат. Заявка на земельный участок. Огораживание и стройка. Стоял конец августа. Погода была великолепная. На небе не облачко. В 2-3 недели новый край, в котором я очутился, так очаровал меня, что я на время отложил свое возвращение в Штаты. Мне очень нравилось щеголять в потрепанной рубашке, заправленных в сапоги-штанах, радуясь отсутствию сюртука, жилета и подтяжек. Я чувствовал себя отчаянным головорезом, буяном, как выражается историк Иосиф Флавий в превосходной главе о разрушении храма, что могло быть увлекательней и романтичней. И в довершение всего я стал правительственным чиновником, правда только для пущей важности. Должность моя оказалась чистейшей синекурой. Делать мне было абсолютно нечего, и жалований я не получал». Я числился личным секретарем его величества секретаря, но писанина на двоих не хватало. Поэтому мы с Джонни К. Ка развлекались как могли. Джонни, сын Набоба из штата Огайо, приехал сюда в расчете на отдых и сильные ощущения. Расчеты его оправдались. Так как все в один голос твердили нам о волшебной красоте озера Тахо, то нас наконец разобрало любопытство, и мы решили отправиться туда. Трое или четверо из членов бригады уже побывали на озере. Приглядели лесные участки на его берегах и заготовили в своем лагере запас запас провианта. Итак, мы навьючили на себя одеяло, захватили по топору и пустились в путь с твердым намерением тоже приглядеть себе участок в лесу и разбогатеть. Шли мы пешком. Читатель, вероятно, предпочтет сопровождать нас, сидя в седле. Нам сказали, что до озера 11 миль. Сначала мы долго шли по ровной дороге, потом вскарабкались на гору высотой этажа с высотой так в тысячу миль, и поглядели вниз. Озера здесь не было. Мы спустились по противложному склону, пересекли долину и опять влезли на гору, высотой уже в 3-4 тысячи миль, и опять поглядели вниз. Озера и там не было. Уставые, потные, мы присели отдохнуть, и, наняв нескольких китайцев, припоручили им проклинать тех, кто нас обманул. Это нас освежило, и мы с удвоенной решимостью и энергией зашагали дальше». Еще два-три часа нелегкого пути, и вот озеро внезапно открылось нашим взором. Водная гладь великолепной синевы поднята на 6300 футов над уровнем моря, в кольце горных вершин, одетых в вечные снега и вознесенных еще на полных 3000 футов выше. Озеро было громадное, овальной формы, и чтобы объехать его кругом, пришлось бы покрыть миль 80, а то и все 100. Я смотрел на его тихие воды, на четкие очертания отраженных в них гор, и думал о том, что такой красоты нигде в мире больше не увидишь. Мы нашли ялик, принадлежавший бригаде, и пересекли глубокий залив, за которым по всем приметам лежал лагерь. На весла я посадил Джонни, не потому что мне не хотелось грести, просто у меня кружится голова, когда я еду задом, да еще должен при этом работать. Зато я правил рулем. До лагеря, До лагеря было три мили, добрались мы туда уже в сумерки и вышли на берег измученные, голодные, как волки. В тайнике среди валунов мы разыскались хестные припасы и котелки, и, несмотря на смертельную усталость, я уселся на камень и стал надзирать за Джонни, пока тот собирал хворост и готовил ужин. Немного найдется людей, которые, измотавшись за день, как я, столь самоотверженно отказались бы от отдыха. Ужин был чудесный. Горячие лепешки, поджаренное сало и черный кофе. И без людей вокруг нас тоже было чудесное». На лесопилке, расположенной в трех милях от нас, работало несколько рабочих, но кроме них на пустынных берегах озера не набралось бы и полутора десятков людей. Мрак сгустился, в небе зажглись звезды и алмазами рассыпались по зеркальной глади, а мы еще долго сидели, задумчиво покуривая трубки, окутанные торжественной тишиной, забыв об усталости и лишениях. Потом мы растерили одеяло на теплом песке между двумя валунами, и улеглись спать, предоставив муравьям беспрепятственно проникать сквозь прорехи в нашей одежде и исследовать нас с головы до ног. Ничто не могло нарушить сковавший нас сон, ибо мы честно заслужили его, и если на нашей совести и были грехи, то угрызения нам волей-неволей волей, нам волей пришлось отложить до утра. Дремота уже туманила сознание, когда поднялся ветерок, и мы уснули, убаюканные плеском волн о берег. По ночам на озере тахов всегда очень холодно, но у нас было много одеялу, и мы не озябли. Мы спали так крепко, что ни разу не повернулись во сне, и, проснувшись на рассвете, сразу вскочили, отдохнувшие полные сил и кипучей энергии. Нет более целительного лекарства, чем сон под открытым небом. В то утро мы могли бы одолеть десяток таких, какими мы были накануне, а уж больных и подавно». Но мир медлителен, и люди упрямо лечатся водами или мационом, и даже отправляются искать здоровье в чужие страны. Три месяца лагерной жизни на озере Тахо, и даже египетская мумия восстановила бы свои первобытные силы, а уж аппетитом превзошла бы, превзошла бы аллигатора. Разумеется, я имею в виду не самые древние высохшие мумии, а те, что посвежей. Воздух под небесе чистый и упоителен, он укрепляет и бодрит. И как же может быть иначе, ведь этим воздухом дышат ангелы. Я убежден, что любую, даже безмерную усталость, как рукой снимет после одной ночи, проведенной на прибрежном песке озера Тахо, не под крышей, а под открытым небом. В летние месяцы там почти не бывает дождя. Я знал человека, который отправился туда умирать, но он потерпел неудачу. Когда он приехал, это был просто скелет, он едва держался на ногах, ничего не ел и только и делал, что читал душеспасительные брошюрки и раздумывал о будущем. Три месяца спустя он спал не иначе, как под звездами, ел до отвала три раза в день и для развлечения охотился в горах на высоте 3000 футов. На скелет он тоже больше не походил, а весил изрядную часть тонны. Это недосуживая сила, сущая правда. Болел он чехоткой Я настоятельно рекомендую другим скелетам последовать его примеру. С утра я опять надзирал за работу Джонни, а после завтрака мы сели в Ялик, проехали вдоль берега мили 3 и причалили. Местность нам понравилась, мы выбрали участок в 300 акров слишком и прилепили нашу заявку к дереву. Это был густой сосновый бор, деревья достигали 100 футов вышины и от 1 до 5 футов толщины у подножья. Наше владение следовало, следовало оградить, иначе мы потеряли бы право на них. Другими словами, нужно было в разных местах повалить несколько деревьев с таким расчетом, чтобы они образовали нечто похожее на ограду, далеко не сплошную. Мы с Джонни срубили по три дерева, после чего так измаялись, что решили положиться на судьбу. Если эти шесть поваленных стволов могут удержать нашу земельную собственность, очень хорошо. Если нет, пусть она утекает через брешь в заборе. Стоит ли в самом деле надрываться, надрываться ради каких-нибудь 300 акров? На другой день мы приехали опять, чтобы построить дом, ибо дом тоже был необходим для сохранения участка. Мы вознамерились сложить настоящий, солидный дом из толстых бревен на зависть всей бригаде. Но когда первое дерево было срублено и обтесано, мы подумали, что это излишняя роскошь и отлично можно сложить дом из молодых деревцев. Но срубив и обтесав два деревца, мы пришли к выводу, что закон удовлетворится и более скромным сооружением, и поэтому решили обойтись шалашом из веток. За эту работу мы принялись на другой же день – Но у нас ушло столько времени на раскачку и споры, что до вечера мы успели только наполовину соорудить слабое подобие жилья. И то, пока один из нас рубил ветки, другой не спускал глаз с нашей стройки. Если бы мы оба повернулись к ней спиной, то потом, пожалуй, не нашли бы ее. Уж больно разительно было ее семейное сходство с со соседними кустами. Но мы остались очень довольны нашим домом. Итак, по всем правилам, захватив и освоив участок, мы стали законными владельцами его». Мы тут же решили переехать в свое поместье, дабы поскорее нас насладиться чувством неограниченной свободы, которая знакома только тем, кто владеет собственной землей. На завтра, под вечер, после продолжительного отдыха, мы покинули лагерь, забрав с собой, или, скажем, позаимствовав, столько съестных припасов и кухонной утвари, сколько могли унести, и с наступлением темноты пристали к берегу у своего собственного причала.